Эпилог. Свадебное платье было чудесным. Белоснежный шелк, тончайшее кружево и речной жемчуг. Подарил мне его король демонов, прислав письмо, в котором в крайне цветастых выражениях желал нам с Хаканом Ассалином любви и семейного счастья. Но в конце демон намекнул, что над этим платьем почти три недели не покладая рук трудились лучшие портнихи и вышивальщицы Шашарина. Он понимает, что у короля и будущей королевы Трирейна сейчас совсем другие заботы, поэтому скромно надеется, что мы примем этот подарок в знак его уважения и дружбы. И мы приняли, причем с благодарным письмом и приглашением на нашу свадьбу. Потому что наши соседи уже не на словах, а на деле доказали, что они нам не враги и хотят не только мира, но и дружбы между нашими странами. Затем на мою шею легло бриллиантовое колье из сокровищницы королей Трирейна. Это был свадебный подарок хакона, но вместо холода от драгоценных камней по телу расползался пожар. Пожар при мысли, что все вот-вот свершится. Очень скоро в храме всех богов, что в или, ставшей на время столицы Трирейна, прозвучат наши брачные клятвы, моя и хакона Асселина, короля Трирейна, бравшего в жены леди Эйвери Ривердейл Легер. Я решила сделать именно так. Чтобы выйти из затруднительного положения, оставила за собой две фамилии, попросив дядю и отца отвезти меня к алтарю. Да-да, одновременно. Половину дороги пусть меня ведет отец, а вторую дядя, потому что они оба мне очень дороги. Но они еще долго спорили, кому из них достанется какая половина. Затем все-таки договорились, даже не прибегнув к дуэли. Сестры должны были нести фату, но тут обошлось без споров, кто из какой стороны за нее возьмется. У нас с ними царил полнейший мир и взаимопонимание. К тому же через два дня после нашей свадьбы должна была состояться еще одна. Закарий Малит брал в жены Анаис Легер и увозил ее в далекую Занию, где они собирались переписать заново историю отношений двух семей, Легеров и Малитов, но на этот раз полную любви и счастья. Отцу пришлось с этим смириться, как с неизбежным злом, так любил он приговаривать, закатывая к небу глаза. И он даже согласился отвести она из алтарю, чтобы передать с рук на руки младшему Малиту. Я же, поглядывая на младшую сестру, понимала, почему Расмус Легер сменил гнев на подобие милости. Потому что, готовясь к свадьбе, она светилась от счастья. Анаис любила своего Закария таким, каким он есть, с его тяжелым нравом и саркастической усмешкой. В том, что Малит ее тоже любит, ни у кого не возникало ни малейших сомнений. Исчезли последние, когда он примчался во дворец, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти мою младшую сестру. Вот и я тоже. Тоже знала, что Хакон меня любит. И те слова, которые он произнес, прыгнув за мной в черные воды Срединного моря, куда крепче любых клятв, данных под церковными сводами. Он сказал, что любит меня и никогда не отпустит. И мне стоит к этому привыкать. Я, признаюсь, привыкла очень и очень быстро. Поэтому, ведомая дядей и колтарю Отец довел меня до ступени церкви. Улыбаясь, я смотрела на своего жениха, который вот-вот станет моим мужем. Еще немного косилась на стоявшего рядом с ним свидетеля, Элиаса, младшего принца Шашарина, нашего друга и названного брата Хакана, Того, кто спас мне жизнь. Того, кто, рискуя своей, привел демонов, чтобы уберечь людей Трирейна от гибели. Элиас тоже на меня смотрел, причем с крайне одобрительной улыбкой. Впрочем, я тут же перевела взгляд на Хакона. Будущий муж терпеливо поджидал, когда я подойду, ступая бальными туфельками по к алтарю алой ковровой дорожке. Ждал, когда боги навечно скрепят наши судьбы, хотя их уже скрепил отбор и вулкан. Я улыбнулась Хакону от всего сердца, со всей силой своей любви, потому что знала, впереди нас ждали непростые времена. Ему придется восстанавливать страну, пострадавшую от извержения, и вести три к многобожию, потому что вера в силу сестер трехликой пала в тот самый момент, когда Ингар исторк из себя первое облако пепла и пемзы. Я собиралась всегда быть опорой своему мужу во всех его начинаниях и уверенно пройти с ним через все трудности. И пусть наши дни будут наполнены заботами, зато ночи. Все жаркие ночи Трирейны будут принадлежать только нам. И я, благодаря рыбоглазым сестрам, даже знала, что меня ждет, и трепетала от предвкушения. Именно поэтому, подходя к алтарю, я нашла в себе силы признать, что мне даже есть за что их поблагодарить, за приглашение на проклятый отбор, который принес мне мужа, отца и моих сестер, за то, что нам удалось разгадать тайны прошлого, отомстить нашему врагу и заново обрести семью. Но благодарность тут же сменилась привычным гневом. «Горите же вы в аду», — подумала я, но все же себя оборвала. «Нет-нет, не слишком-то правильно чертыхаться в церкви буквально в трех шагах от алтаря. Поэтому покойтесь вы с миром. Вы и весь ваш орден, разбегавшийся по всему королевству и за его пределы, спасаясь от гнева Хакена Ассалина, от которого вам уже не уйти. Зато я, я здесь, в Трирыне, где меня ждет счастливая, полная любви жизнь». «Но уже без вас!» «Да», — сказала я Хакену, когда священник спросил, «Выйду ли я за него замуж?» «Еще как выйду!» Хакен тоже выразил немедленное желание взять меня в жены, и через пару минут мы уже целовались, а священник все еще произносил над нашим ухом последние слова брачной церемонии, похоже, сократив церемонию в несколько раз. «Но кому я сделала до каких-то там слов? Уж точно не нам!» Букет невесты поймала Нэнси Блейс, которую ревниво держал за руку тот самый молодой маг, отправившийся вместе с ней по пустым улицам гибнущей корины. Потому что Камила даже ловить его не стала, хотя ей много жульничала и кинула цветы в ее сторону. Но сестра отвернулась, словно ее это нисколько не интересовало. Наверное, потому что еще вчера заявила мне, что пока не собирается замуж. У нее и без этого полно забот. Заканчивать академию, становиться высшим магом, возвращать должность префекта в семью, потому что отца назначили главным по планировке новой столицы, и в будущем она собиралась занять его место, ну, еще и племянников нянчить. Затем, взглянув на нас, санаис добавила, потому что они, судя по всему, не заставят себя ждать.